Глава 14. Подсвеченный китаец. «И имя ему – Гнев Свара!» – кричит на последнем слове драгун. «Уважаемое командование, это же настоящий стальной зверь! Только взгляните на него, и ваши сердца воспламенятся, словно пораженные копьями царя огня!» Огромный золотой пут почти полностью заполняет собой правый экран. Колоссальный гигант на шести ногах увешан толстыми стволами тяжелых болтеров. Три настоящих орудия смерти. Свитки и золотые кадила прилагаются как украшения. А также выгравированный багровый как кровь феникс на лобовой броне беспилотной машины убийства. Зал молчит, пораженный до глубины души представшим железным богом войны. Даже император оторвался от своей игры с розовым оформлением. Берегиня так вообще вжалась в кресло, будто бы испуганная величием гиганта. Но глаза сияют восторгом и триумфом. А еще... Я никогда не видел такой загадочной улыбки на устах Софии. Даже хладнокровная Аяна проявляет эмоции и хихикает в ладошку. Уверен, самурайку впечатлило имя нового Стража Империи. Сегодняшний день точно войдет в историю. Произошла технологическая революция военной, да и не только промышленности. Но насладиться видом «Золотого колосса» не дает Дусю. Недолго пергаменты развиваются на ветру, будто десятки белоснежных крыльев. Китаец дает по телефону отмашку, и на гнев свара обрушивается град противотанковых ракет. Золотой гигант тонет в облаках взрывов, будто береговой буйок под штурмовыми волнами. «Мастодонт!» скрипуче вопит микрофон китаец. Оборудован ПТУРами последнего поколения. Самостоятельные роботизированные боевые системы, в которых оператор отсутствует как посредник. Пилот нужен лишь для доставки танкохода на место сражения. Ну и запуска боевой системы. А дальше все решат ракеты. Программные радиолокационные комплексы позволяют им самостоятельно выявить, опознать, идентифицировать и дать команду на уничтожение. Это прорыв китайского ВПК! Сложно сказать без экспертизы, насколько эти ракеты китайские. Но если Дусю даже огнеметы с пулеметами позаимствовал у русских конструкторов, то вера ему скал мухи. Дым от взрывов рассеивается и, стряхивая серый пепел сгоревших свитков и кодил, камерам выходит путь, носящий имя моего гнева. Почти невредимый, даже по золоту не потемнело. А свитки были больше для красоты. Чтобы создать первое впечатление. В бой они не будут вешаться, только на построения и различные церемонии. Ведь беспилотный пут – такой же солдат, что и живой пехотинец, и достоин наград и почестей за разгром противников. Обессиленная от злобы китаец пускает микрофон. Сказать ему нечего. Но мне как раз пора взять слово. Усиленная композитная броня с активной составляющей. Начинаю. Противотанковые ракеты даже не долетели до гнева Свара. Но хватит о защите. Пора контратаковать. Поворачиваюсь к Дусю. Я снова предлагаю вам спасти вашего пилота. Что вы скажете на мое предложение? «Стреляй уже, Беркутов!» шипит китаец, как дряной кот. «И покончим с этим!» В третий раз, пожав плечами, я даю команду «Огонь!» Диспетчер передает приказ программе запуска в пуде. Всего один залп, больше не нужно. Цель-то никакая, а гнев свара вооружен технологиями пост-империуса, а не просто термобарическими боеголовками. Мгновенно мастодонт накаляется до багрово-белого цвета. Так выглядит раскаленная железная заготовка на кузнечной наковальне. Противник уничтожен. Резюмирую я. Мало того, что вся электроника в мастодонте сгорела, Сам бронированный корпус отека превратился в дымящуюся неподвижную каракатицу с затвердевшими сочленениями. «Что это было, Арсений Всеволодович?» В предвкушении спрашивает бородатый генерал, едва не причмокивая от удовольствия. «Чем пальнули?» «Болты Инферно», — объявляю. «Внутри боеприпасов миниатюрные плазменные генераторы, испускающие электромагнитные волны и термальную радиацию при взрыве оболочки». Особенно эффективны против машин и аппаратно-механических целей. Молчание. Кажется, до офицеров начинает немного доходить, а точнее, до императора. «Сколько же стоят такие патроны?» – вскрикивает он недоуменно. Дорого, конечно. Цена одного «Инферно» составляет около 5 миллионов рублей, не считая капитальных затрат на разработку новых генераторов. С капитализацией основных средств цена одного снаряда подскочит от 7 до 10 миллионов. Зависит от масштабов производства. Учитывая, что межконтинентальная баллистическая ракета обходится в 30 миллионов рублей, это очень много. Я здорово потратился на эту демонстрацию. Но будущие контракты должны с лихвой окупить расходы. Ответить императору уже стоит так. Миллионы жизней врагов России, Ваше Величество. Отвечаю с поклоном, на что Владимир испуганно хмурится. Сегодняшний день войдет в историю, уважаемое командование. Империя, хотя нет, земля, больше не будет прежней. Осколки крови, ктулху, инферно, боеприпасы будущего. И на этом мы не остановимся. Впереди много проектов, много разработок. С таким вооружением для России любая локальная война будет выиграна, любой враг повержен. «Всего одна поставка гнева Свара, одна рота Пудов, и мы – Первая армия мира. С дивизией же все нижние миры и станут нашими». В конце предложения бородатый генерал мотострелковых войск аж прослезился. Он смаргивает слезы. Император глубоко задумывается. Я, конечно, умолкаю о том, что государственный бюджет придется перекроить. России необходимо больше тратиться на вооружение, чтобы оборонный бюджет был эффективным и сбалансированным. Но развитая оборонка толкнет вперед и развитие других отраслей, в том числе космической, что мне на руку. Будем потихоньку переделывать эту планетку. Экспансия постимпериуса не снаружи, а изнутри. Китаец злобно смотрит на меня. «Победитель Беркутов!» – роняет Владимир. «По-моему, это бесспорно». Офицеры кивают. «Уважаемый Чэнь Дусю, спасибо за демонстрацию ваших достижений в ПК. Озлобленный до бешенства китаец не торопится покинуть сцену. И я этим пользуюсь. У меня два вопроса к вам, уважаемый Чень. Первый. Что мне делать с тремя вашими пилотами? Что? Хлопает глазами Дусю. О чем ты, Беркутов? Какие еще пилоты? Те, которые сидели в ваших танкоходах, конечно. Я подношу телефон к лицу и командую. Приводи сюда. Да, вактовый. Посреди сцены вспыхивает мимолетное голубое сияние. Это блик, притаскивая трех испуганно щурящихся китайцев. Те самые пилоты, которых китаец не пожалел. Каждый раз, перед роковым выстрелом пуда, демоник проникал в кабину и уносил пилота в безопасное место. Конечно, я велел спасать несчастных не столько из жалости, сколько чтобы окончательно опозорить гадостного Дусю. Зал теперь откровенно хохочет над злым китайцем. София демонстративно, без звука, имитирует хлопки холеными ручками. Берегиня же хлопает глазками, царевна восторженно шепчет Владимиру. «Папа, какой же синий добрый, правда же, пап?» Доносится до моего улучшенного слуха вздохи девочки. «Да уж». Владимир совсем не разделяет мнение царевны. «Добряк прямо». «Ваши люди». Я усмехаюсь китайцу. «Забирайте». «Премного благодарен», — Шепит Дусю с ненавистью, глянув на своих пилотов. «Надеюсь, старик со злобой не убьет несчастных». Не стоит, уважаемый, киваю. Теперь второе дело. За оскорбление моего достоинства и лживое обвинение в краже технологии я вызываю вас на дуэль. Принимаете вызов? Вы можете выставить защитника по причине преклонных лет. Молчание. Принимаю. Без явного испуга даже с радостью роняет старик. Драться буду сам. Оружие холодное, без техник и без доспехов. А... Берегиня громко выдыхает, вжавшись в кресло. Не знаю, зачем я в фоновом режиме отслеживаю реакцию юной царевны. Наверное, просто для забавы. Это ваше право, соглашаюсь. Клинки, видимо, допускаются артефактные. Именно, подтверждает Дусю. Ну, понятно. Жди теперь от китайца хитрого трюка. Хорошо. А смысл спорить? Это правда его право, как вызванного выбирать оружие. Я же, как вызывающий, отвечаю за место и время. Завтра в полдень во дворце войсто Как раз там смогут одновременно пройти два поединка. Два? Не понимает китаец. Я же бросаю взгляд на Аяна. Твой ход, княгиня-самурайка. Но со своего места вдруг встает София и, оправив юбки платья и выпрямившись, смотрит в упор Шереметьева. Вы поступили недостойно, Михаил Геннадьевич. «Вы обвинили в промышленном шпионаже и в воровстве моего будущего зятя. Демонстрационные бои сняли с него всю вашу клевету. А я таких обид не прощаю». Стальные ноты звенят в голосе главной княгини. «Посему вызываю вас на поединок». Тишина в зале. И все офицеры-император-царевна смотрят не на взбледнувшего Шереметьева, не на прекрасную и грозную Софию, а на меня только что объявленного зятя самой могущественной княгини империи. У меня самого нижняя челюсть была отвисла, но спохватился, подобрал. Командование смотрит, не негоже варежку распахивать, а то болотоп залетит. Ну, София, дочь хауса, без своих номеров нельзя обойтись? Будто не нашлось у тебя других причин вызвать Михаила. Мне остается только делать вид, что ничего не слышал. Волконский смотрит на Софию разочарованно с обидой. Непонятно, из-за чего расстроился Сюзерен, причин-то целых две. И Шереметьеву не он бросил в лицо перчатку, и планы на меня открыто объявил кое-кто могущественнее него. Я поворачиваюсь к старому китайцу. Хотя не такой уж он и старый, раз самолично сражается в дуэли. До завтра, уважаемый Дусю. Утро следующего дня. Чэнь-Дусю встречает в арендованном номере фэшенебельной гостиницы. Шиту не спалось, ведь его вызвал на поединок чертов-беркутов. Этому русскому подвластна неизвестная энергия. Катана Кугуцути тому пример. Да и колесница славянского хорса тоже. Господин, я принес, как вы и просили. Слуга Кирлу ставит на стол рядом со стаканом воды маленький мариновый сундучок, обшитый дощечками из светлого дерева. «Пойди прочь!» — велит Дусю. И когда слуга уходит, китаец распахивает сундучок. «Вот до чего ты меня довел, Беркутов!» Внутри сундучка, на бархатной подушке, лежит черный округлый камушек. Древний артефакт рода Дусю. Мариновая оболочка препятствовала камню притягивать потоки живы. Но теперь он активировался. Когда источник заполнится, то камень преобразуется в генератор нестабильной энергии. Ее освобождение проходит через меридианы субъекта и сопровождается высокоскоростной ядерной реакцией, то есть атомным взрывом. Если я пролью кровь, Дусю двумя пальцами берет артефакт и закидывает его в рот. Проглотить шероховатый камушек помогает стакан воды. Опустошив его, китаец вытирает губы рукавом халата. То сдохнут все русские вокруг арены. «Быть моим секундантом, конечно, вызвался чугун». «Ты заранее, что ли, забронировал дворец в выстазе? спрашивает пухлый карапуз в раздевалке. До двойной дуэли осталось 15 минут. Пока я разминался, принимал душ, переодевался, чугун уже обегал весь спорткомплекс на предмет безопасности, как сказал побратим. Но по его светящейся детской роже видно, старый развратник успел перепорхнуться со смазливой администраторшей или уборщицей. «За дверями раздевалки слышен стук каблучков. «Это моя помощница Дося ходит туда-сюда, дожидаясь позволения войти». «Конечно, заранее. Произношу очевидное». «А как?» – Волупляет этот развратник невинные глазки. «Очень просто же». «Ведь я знал, что брошу вызов Дусю». Дверь распахивается, внутрь заглядывает улыбающаяся Дося. «Вызывали, господин?» «Нет, солнышко», – качаю головой. «Это я про другого Дусю, китайского» а разочарованно вздыхает помощница. Но идти, правда, пора. Черный спортивный костюм я на себя накинул, кроссовки взял, волосы уложил. Так что выдвигаемся. Большой зал дворца, помимо зрительских трибун, включает в себя три стеклянные коробки арены. Одну уже заняли Шереметьев Софии Бессоновой. Бой еще не начался, граф с княгиней просто стоят и разминаются. Тоже в спортивных костюмах. Но на княгине белая обтягивающая лосины с курткой выглядят обольстительно. Ох, глаз не оторвать от ее затянутых втрекоп пышностей. Кстати, об их поединке. Шереметьев точно полковой. Такого же мнения я была София, но теперь уверен, что нет. Скорее всего, главная княгиня скрывает свой ранг. Потому что она слишком умна, чтобы с такими ресурсами, как безграничное сырье и медитации мужа, не развиться до воеводы как минимум. Допуская, что моя самозванная теща вообще абсолют. Очень даже возможно. Так что у Шереметьева нет и шанса. А во второй арене дожидается китайский шиит. Босой, в одних хлопчатых штанах. Мускулатуру у да, Дусю отличная для старика. Сухие крепкие жилы обвивают худое тело. Пресс топорщится шестью рельефными кубиками. Дышать на ладан совсем не про В жилистых руках Дусю сжимает двуручный китайский меч Чандао. Общая длина меча на вскидку целых 2 метра. Впечатляет. Я же вынимаю из ножен катану Аяна. Накануне самурайка сама предложила мне свое оружие. И я очень уважительно отнесся к ее щедрости. Да, София назвала меня зятем. Но слава словами, а человека описывают только лишь его действия. Значит, Бессоновы правда воспринимают меня как своего союзника. Среди немногочисленных зрителей замечаю бледную Иру его. Волнуются за отца, конечно. Правда, и в мою сторону поглядывает, и тревоги в этих взглядах ничуть не меньше. Также пришел и мой прайд в полном составе. Девушки машут мне платками. Прямо личные боевые подруги. Только скромные, пока что. Захожу на арену. Секунданты остаются за дверями. Китаец поднимает высоко меч глоблю Мне достаточно боя до первой крови. Все же убивать важного шиита в мои планы не входит. Это может ухудшить русско-китайские дипломатические отношения. Согласны? «Да отсеченные руки!» Жестко обрубает Дусю. «По локоть! Не раньше!» Ого, какой кровожадный. Удивительно, как он дожил до преклонных лет. «Как пожелаете. Принимаю боевую стойку мечника-легионера». «Да начнем же бой!» Со звоном клинки скрещиваются, и искры летят во все стороны. Часть попадает на кожу, обжигая. Мы ведь без доспехов деремся. Сражение – лучший индикатор уровня противника. Еще на полигоне я подумал, что Дусю демоник. Но нет, он живо-юзер. Ранг не выше рыкаря, судя по его усилению. Просто китаец с дыхательными техниками усиливает удары в момент соприкосновения. Вот и способен дробить кирпичи вообще без живы. Но это все ерунда. Я обучен сотням боевых стилей. И меня не провести восточным цыгуном. Отбив очередной выпад, всерьез обрушиваюсь на китайца. Клинок со свистом разрубает воздух. Один, второй, третий. Этими ударами я разрубил бы Зеленомордова. Неудивительно, что рука старика не выдерживает, и Чандау вылетает из ослабевших пальцев. А я завершаю бой последним ударом. Отрубленная кисть падает на гранитный пол арены. «Теперь ты покойник Беркутов!» Преодолевая боль, со странной радостью шипит китаец. И тогда старик Дусю начинает светиться. Глаза, рот, ноздри, уши, все отверстия испускают ослепительно белый свет. «Что за болотопщина?» «Сеня!» Вдруг истошно кричит Лиза с трибун. Я оборачиваюсь на ее голос, лицо княжны смертельно бледное. «Живо! Его живо преобразуется во что-то страшное! Она словно распадается!» «Распадается? То есть прямо как...» «Мое сердце пропускает один удар? Как реакция распада тяжелых ядер?» «Я бросаюсь к светящемуся старику, одним движением опрокидываю его на пол, навалившись сверху, хватаю обеими руками китайца за голову. Ореол сияния расширяется, белый свет слепит глаза, но я не закрываю веки. Без понятия, что делать». Но делать нужно, иначе погибну не только я. Погибнут все в зале, погибнут мои девочки. Я всматриваюсь в ослепительное сияние и вижу черные чертоги хаоса. Цепочка богов выстраивается передо мной.